Секрет вдохновения номер 37. Совершайте подвиги. Недавно наткнулся в интернете на тренинг с интересным названием «Подвиг каждый день». Это действительно очень хорошее название, хотя оно и выглядит слишком броским и зазывающим. Но на самом деле оно очень глубокое и умное. Давайте разберемся, что такое подвиг. Сразу вспоминаются герои, на биографиях которых мы воспитывались. Александр Матросов, молодогвардейцы, пионеры-герои, молодые ребята, которые отдали свои молодые жизни за нашу страну. Нас учили самопожертвованию, тому, чтобы в определенный момент мы были готовы совершить подвиг. Нас учили тому, что вся жизнь человека — это подготовка к тому, чтобы однажды мы не струсили, шагнули навстречу смерти. С детства самым страшным оскорблением было обвинение в трусости — Нам казалось, что самое стыдное, что может случиться с человеком, это когда у него появится возможность совершить подвиг, пожертвовать своей жизнью ради других, а он не сможет, отступит, струсит. Но ведь в жизни всегда есть место подвигу. Это не значит, что вам нужно ходить целыми днями по улице и искать ближайший вражеский пулемет, который можно закрыть своей грудью. Это значит, что подвиг не обязательно связан с самоубийством, Свою жизнь можно отдавать людям по-разному. Когда вы пишете книгу для людей, вместо того, чтобы спать до обеда, вы жертвуете собой ради других. Когда вы преподаете, вместо того, чтобы выпивать в баре, вы жертвуете собой ради других. Когда вы отдаете свои деньги на благотворительность, вместо того, чтобы купить себе какую-нибудь дорогую безделушку, вы жертвуете собой ради других. У вас когда-нибудь бывало так, что нужно что-то сделать, а не хочется? Вы понимаете, что нужно это сделать, что вы обязаны это сделать, ваша жизнь улучшится от того, что вы это сделаете, что мир будет чуточку лучше от того, что вы это сделаете, но вам не хочется это делать. Не знаю что. Например, вставать на рассвете, чтобы поработать, попросить прощения у человека, которого вы обидели, вернуть долг, сделать неприятный звонок или написать письмо, провести бесплатно мастер-класс, написать статью или книгу, Пробежать марафон надо, но не хочется. Или наоборот, вам хочется что-то сделать, а вы понимаете, что от этого будет хуже. Съесть кусок торта вместо сельдерея, поваляться до обеда в постели, вместо нужной книжки почитать развлекательный журнальчик, посмотреть сериал вместо скучной, но нужной лекции, пойти выпивать с друзьями вместо того, чтобы работать. У каждого бывают такие ситуации вы выбираете. Я думаю, в зависимости от настроения. Иногда то, иногда это. Так вот, сейчас я вам открою самый сокровенный секрет продуктивности. Успеха всегда добивается тот, кто делает, и неважно, что он при этом чувствует. Вот смотрите, вам нужно что-то сделать. Вы понимаете, что это сделает вашу жизнь и жизнь окружающих лучше, но вам не хочется это делать. Как быть? Ждать, пока захочется? А если никогда не захочется? Убедить себя в том, что вам это хочется? Это возможно, но не всегда удается. Вы сложный переговорщик, особенно когда против вас выступаете вы сами. Возьмите блокнот и ручку. Сейчас я вам скажу, что нужно делать. Запишите пошаговую инструкцию, что нужно делать в этом случае. Делайте нехотя. Все. Конец инструкции. Просто для вас должно быть неважно, что вы чувствуете и как вы относитесь к тому, что вы делаете. Вам нужно это сделать, и вы это делаете. Вот это и есть подвиг, когда вы делаете то, что вам не хочется делать. Или когда вы не делаете то, что хотите делать. И такие подвиги вы можете совершать каждый день, даже несколько за день. Помните, у барона Мюнхгаузена в расписании был пункт «Подвиг». Добавьте этот пункт в свое расписание. Пусть у вас каждый день будет запланирован один подвиг. Где их брать? Очень просто. Составьте список всего того, что может значительно улучшить вашу жизнь, но что вы никак не можете заставить себя сделать. Это могут быть глобальные дела типа «бросить курить» или «уволиться с опостылевшей работы», или записаться на онлайн-курс в сценарную мастерской Александра Молчанова. А могут быть и простые дела, которые можно закончить буквально за две минуты, но почему-то вы этого не делали. Поменять лампочку в коридоре, или позвонить кому-то, или написать какое-то письмо. Пунктов должно быть не меньше 30 Можно больше, меньше нельзя. Составили список? Стоп. Это был не риторический прием призыв к действию я не имел в виду что вы можете это сделать когда-нибудь когда у вас будет настроение я был предельно конкретен и имел в виду что вы должны сделать это прямо сейчас не читайте дальше если вы не составили этот список почему вы читаете дальше ну-ка закройте книгу еще раз не читайте книгу дальше пока не составите список дел которые могут улучшить вашу жизнь но вы их почему-то не делали А теперь составили? Если нет, книга не сработает. Я вшил в нее специальный NLP-код. Она теряет свою волшебную силу для тех, кто не выполнит это задание. Смотрите, я предупредил. Не обижайтесь потом и не требуйте вернуть ваши деньги за книгу назад. Хорошо. Вот информация для тех, кто составил список. Это список подвигов, которые вам нужно совершить в ближайший месяц. И еще один лайфхак. Каждый день совершайте по одному подвигу из списка и пишите в двух словах напротив каждого пункта, как именно вы совершили этот подвиг. Не вычеркивайте те пункты, которые выполнены, а дописывайте в список описания того, что именно вы сделали. В конце месяца садитесь и составляйте новый список на следующий месяц. На наш век подвигов хватит. Вы спросите, как совершение подвигов поможет лучше писать? А вот увидите. И, кстати, не забудьте себя похвалить после каждого подвига. Запомните секрет вдохновения номер 37. Совершайте подвиги.